А то ведь в самом деле нельзя же так резко бить в глаза посторонним такую наружностью. Полегче все это надо, господа, помягче, поприличнее. Не те времена уже. «Ой, брат, че надрал ты, кажись, и только», — подумал про себя Агрономский, впадая в новое сомнение насчет старого друга, при этом новом поставленном им требовании, которое разрушало уж и самую внешнюю форму нигилизма, так сказать, самый мундир его. Но он это только подумал себе в душе, а на словах не высказал, На словах он предпочел уступить эту внешнюю сторону, лишь бы сохранить внутреннюю суть ради пользы дела. «Что ж, это все можно, и пособие ему на костюмы сходатайствуем. А уж зато человек самый подходящий, и вполне наш, совсем надежный», — удостоверил Алоизий Маркович. «Ну то и добре», — согласился Охременко, — «значит, так и запишем». «А ее-то», — повторил Агрономский свой вопрос насчет Тамары. «У нас вот остается вакантную пропойская школа, туда бы разве» это ссылочно это, что Бабьеганскую Сибирью зовется», — ухмыльнулся инспектор. «Что ж, можно и в пропойску, если хочешь». «Да я-то, собственно, ничего», — опять замялся Агрономский. «Одно только, говоря по правде, меня смущает». И он выразил свои сомнения насчет Миропольцевой. Как бы она опять не вступилась за эту дрянь. А злиться на него, пожалуй, и тогда уж к ней не приступись. А ему ссориться с нею ни не с руки неудобно. «Вот то бесово баба» и вы из ней, я як цыгане списанную торбой. А по мне злись она на меня, кильки в лизе, чхать я хотив. Мне-то что, я ведь не земский человек, а коронный у меня свое начальство, и мне плевать. Да тебе-то хорошо толковать, а мне аф-аф, почесал у себя за ухом Агрономский. Ну так что же, обидеться, вали все на меня, да и кончено предложила Хременко. Не я, малая инспектор, а со мной разговоры короткие. «Я в ответ, ежели что от высшего начальства сейчас, Боже, царя храни, запою, и баста». Неподходящий, мол, ни по умственному, ни по нравственному развитию, ни по методу своего преподавания, и не внушает к тому же особого доверия по степени своей политической благонадежности, как прирожденная еврейка. «Ой, стоби искасно, показ, и дружи». Последствия этого интимного разговора были для горилловской школы самые благотворные – И в непродолжительном времени первым номером вылетел из нее сторож Ефимыч, приговоренный мировым судьей за оскорбление волосного старшины при исполнении служебных обязанностей к тюремному заключению на месяц. На место же Ефимыча был привезен агрономским из Бабьеганска какой-то выгнанный семинарист из поднадзорных, которого он выпросил у исправника перевести в виде исключения к ним в стан – из жалости и человеколюбия де, ради пропитания, так как в бабьоганских харчевых денег от казны ему де решительно не хватает, а тут он будет, по крайней мере, сыт и при должности, причем и жалование особое ему от сельского общества положит. А надзирать за ним, кроме станового, можно бы поручить еще и местному уряднику, если в том окажется надобность. И действительно, благодаря агрономскому, выставившему на сельский сход два ведра водки, Сазон Флегонтов убедил мужичков поштенных. Положить новому сторожу жалования от мира по 4 рубля в месяц, по 2 пуда муки до да меру картошки на месяц же, а крупы сколько кто сам отсыплет по желанию, потому где этот сторож не какой-нибудь, а ученый, и будет в помощь учителю. Вторым номером вылетела из школы Тамара, получившая от инспектора бумагу о состоявшемся переводе ее в селение Пропоиск, отправиться, куда предписывалось ей получение всего немедленно. Она еще не успела выехать из Горелого, как на ее место явился уже принять от нее по инвентарю все школьное имущество кашлатый друг Алаизия Марковича, удостоенный перед Сим по его ходатайству награды из земских сумм в 70 рублей на экипировку. Оставался еще пока отец Макарий, но и его дни в качестве законоучителя были уже сочтены. По достоверным сведениям, вместо прежнего пожилого дичка – Должен был в непродолжительном времени быть прислан в Гореловский приход молодой причетник из современных, который и будет дезаконоучительствовать в школе. Поговаривали еще, что есть слухи, будто и отец Никандр скоро будет переведен на другой приход, так как здесь он не угоден агрономскому, который будто бы и его подальше при содействии инспектора, имеющего деруку в консистории. Таким образом, в самое короткое время Радикально был освежен весь личный состав Гореловской земской школы, что, по уверению Агрономского, непременно должно повести к ее нравственному оздоровлению и преуспеянию в будущем.